Можно нарваться на неприятности, воруя информацию, но и здесь сдерживающие нормы мизерны. Попробуй, докажи двенадцати присяжным, что именно мистер Джон Смит спер новую игрушку с сервера микропроза, передал ее Ване Петрову, а тот с помощью Ван Хо пиратски выпустил ее в продажу. Это мир недоказуемых преступлений и ненастоящих смертей. Только боль в душе остается настоящей. Но кто измерит эту боль, что скользнуло по проводам и сжало твое сердце, у нас не осталось ничего, ничего, кроме морали, смешной, ветхой морали. И оказалось, что быть негодяем или праведником куда удобнее, чем человеком, просто человеком, настоящим человеком. — А что такое человек? — говорит неудачник. — Просто человек, настоящий человек. — Я бы тебе объяснил, — отвечаю я. Если был богом. Кончайте, а! Но мне действительно интересно. Неудачник по-прежнему говорит спокойным, даже равнодушным голосом, но в глазах его огонек азарта. Ты человек... Почему? А действительно, почему? Ведь я готов был считать его лишь хитрой программой. Я теряюсь, но Вика тоже смотрит на меня, ждет ответа, и я говорю. Не знаю. Ты не стрелял по людям в лабиринте. Спасал несуществующего ребенка. Но ведь это самая абсолютная глупость. Ты цитируешь Кэролла в подлиннике. Но ведь человек — это не вызубренный запас знаний. Ты третьи сутки в глубине, ничего, держишься. Вика удивленно смотрит на неудачника. И как ты вошел в виртуальность, непонятно. Только ведь это не показатель человека, а совсем наоборот. Он терпеливо ждет. Знаешь... Это, наверное, в нас, — говорю я неожиданно для самого себя. Для меня ты человек, потому что я хотел бы быть твоим другом. Кажется, неудачник растерялся. Здесь в глубине мы все в масках. Может быть, ты лучше, правдивее, не знаю. Когда ты выйдешь в реальный мир, ты можешь казаться очень неприятным типом, но здесь и сейчас я считаю тебя человеком. Этого никак не объяснишь, понимаешь? «Может быть, тогда и лучше, что я не смогу выйти в реальность?» — спрашивает неудачник. Смотрит на Вику, смущенно улыбается. «Ведь я не человек!» «Приплыли! Безумие! Часть вторая!» Вика улыбается, разглядывая неудачника, у меня холодеет в груди. «Вика, он не врет! Он никогда не врет!» — говорю я, вставая. Если не хочет отвечать, тогда просто отмалчивается. Беру ее за руку, оттаскиваю от стола. Неудачник наблюдает за нами печально и спокойно. — Ты пошутил? — Вика вопросительно кивает неудачнику. — Нет. — Он шутить не умеет, подтверждаю я. — Ты не можешь выйти из глубины? — Нет. — Ты человек? — Нет. — Кто ты? — Молчание. «Видишь!» — почти кричу я. Он не отвечает. «Минуту назад ты назвал меня человеком», — говорит неудачник. «Даже добавил, что хотел бы быть моим другом. Это была правда?» Моя очередь отмалчивается. «Ты говорил, что истина здесь и сейчас», — продолжает он. «В глубине каждый может быть самим собой, без грима. Только душа, если верить в душу». — Да, — говорю я, — да, я не врал. — Тогда чем ты напуган? — Моим признанием? Киваю. Вика прижимается ко мне, и я чувствую, как вздрагивает ее тело. Не ожидал, что она так испугается. — Почему ты не сказал раньше? — кричу я. — Я говорил, достаточно, Леонид. И тут Вика начинает смеяться. — в Взахлеб. — Вы с ума сошли оба. Ты не человек, — Она врывается, подходит к неудачнику, берет его за руку. «Ответь! Что ты вкладываешь в понятие, человек? Двуногая, лишенная перьев, я не человек. Кошмар продолжается». Неудачник играет в свои игры. Вика растерялась, а я уже точно и не знаю, как разорвать цепь недомолвок и загадок. Компьютерный разум невозможен. Не время, а не время ему еще появиться на свет. Но я не в силах считать слова неудачника ложью. Зуммер, разрывающий тишину, как избавление. Вика отступает от неудачника, открывает дверцу у буфета, протягивает руку. Там среди банок, пакетов и коробочек валяется радиотелефон Да, не отрывая взгляда от неудачника, произносит она Голос в трубке громкий и уверенный Он доносится до меня, и я узнаю его мгновенно Пригласите стрелка Кого? Очень натурально удивляется Вика Стрелка! Скажите, что человек без лица хочет с ним поговорить Я делаю шаг и беру из ее руки трубку — Говори. — Во-первых, я хочу вас поздравить, Стрелок, а во-вторых, предлагаю выйти хрен. Коротко отвечаю я. — Стрелок, нет времени для игр. Я стою у главного входа, но на этот раз я опережаю конкурентов лишь на пару минут. Аль-Кабар смог проследить ваш маршрут. Выходите. — И что дальше? — Вы получите обещанную награду, а я получу неудачника».